Прелюдия. Второй акт. Тембор Леминор. Часть 1. Впереди возвышалось гигантское здание, окружённое тёмно-серыми стенами. Со времени его постройки прошло уже несколько десятилетий, и потому здание немного обветшало. То тут, то там внешняя часть кладки обрушилась, а на застеклённых участках рос мох. Здесь располагалось главное управление крупной организации, которая имела филиалы по всему континенту. Я являлась одним из столпов исследования песнопений в мире Кербергского исследовательского института. Как ни стараюсь, всё равно не могу оценить местные формальности. Ответы главного управления от организации ксенсмысленно повесил голову. Какое же неприятное дело выдало мне старший, вздохнул он, бросив взгляд на зафиксированную бинтами руку. А ошибкой было соглашаться на пари. Кто проиграет в настольной игре, едет сюда. А хуже тот старший. Нечазно с его стороны начинать играть в полную силу только после того, как заключил пари. Теперь вопрос в том, что же мне делать с уточённой еретичкой. Неся в правой руке чемодан с особым замком, Ксин вошёл на территорию Следовательского института. Пройдя мимо охранников входных дверей, он подошёл к стойке администрации. Э, но прежде чем Ксинс успел хоть что-то сказать, на лице женщины-администратора возникла деловая улыбка. А вы же, господин Ксенс. Господин Клаус сообщил, что вы прибудете сегодня. А, вот значит как. Как и ожидалось от старшего, он сделал даже такие приготовления. Да. Прошлой ночью господин Клаус связался со мной и сказал, что должен появиться хилый мужчина с забинтованной левой рукой, рассыпающий жалобы, кажущийся лентяем. Лентяем? Беру свои слова назад. Он такой покосник. Но я узнала вас по куртке цвета пожухлой травы. В сбержке продолжил администратор. Не зная, как лучше ответить, Ксенс в итоге просто пожал плечами. Теперь по поводу вашего сегодняшнего дела. Вы же прибыли, чтобы встретиться с заместителем директора? Об этом я ещё не говорил. Нет, я вообще не говорил ни о каком деле. Ох уж эта злобная забота старшего. Представив в голове лицо великого главы Гилша, Ксенс едва заметно вздохнул. Нет, в этот раз я пришёл к ней не как к заместителю У меня есть дело к ней как к члену Леминор. Ксенс объявил женщине администратору редко используемое им звание. Пожалуйста, передайте ей, что с ней хочет встретиться 11-й номер Леминор. В самой дальней части верхнего этажа главного управления института располагалось очень отличающееся от лабораторий и комнат других сотрудников странное помещение. Эта маленькая комната представляла собой куб со стороной около 3 м. Окно было занавешено, а электрический свет отключён. Единственной мебелью в этой мрачной комнате был громадный стол, совпадавший с ней по ширине. Здесь не было ни ваз с цветами, ни ковра, ни даже книжных полок. Это была комната заместителя директора известного на весь континент Кёльбергского исследовательского института. А, ну почему я должна заниматься этой бессмысленной работой? На столе горами возвышались сотни различных документов. Работала с ними одна единственная молодая женщина. На правой стороне стола были собраны требующие подтверждения документы, подписанные же накапливались в левой стопке. Бессмысленно, совершенно бессмысленно. Именно поэтому я и не хотела становиться замдиректором или чем-то вроде того. Не отрываясь от работы, женщина высказывала одну жалобу за другой. Она была довольно высокой, хоть это и сложно было понять, пока она сидела на стуле. Всё её лицо имело острые черты. Тёмно-зелёные волосы были острижены по плечи. В целом женщина создавала впечатление остро заточенного клинка. Это и была заместитель директора Келберского исследовательского института Солянарова Н. де Корт. Быстрее будет жечь все эти документы, а затем в качестве извинения покинуть пост замдиректора. Немного посомневавшись, женщина согласно кивнула самой себе. Но вопреки внешнему впечатлению, лицо её было серьёзным. Если я правильно помню, в столе как раз есть кое-что на подобные случаи. Отлично. Надо ковать железо пока горя. Нельзя заместитель, так не пойдёт. На глазах замдиректора, выуживающий что-то из глубин стола, дверь в комнату открыли без какого-либо предупреждения. Внутри вошла невысокая женщина в белом исследовальском халате. А, секретарь? Можно и секретарь. Хотя моя должность называется заведующий первоисследовательского отдела. С улыбкой поправила свой воротничок заведующая. На грудной значок с написанным ярким цветом названием должности подтверждало её слова. Ха -ха, не говорит так официально, всё равно ничего не изменится. А, кстати, в чём дело? Мне нужно поскорее сжечь все эти бумажки. К вам, гость. А, опять какой-нибудь занудный исследователь. Скажи ему, что я занята. Этелиминор. Словно по щелчку переключателя, выражение лица Саленарвы полностью изменилось. Её доселе простой взгляд вдруг стал опасным, холодным, и сладким, как будто наполнился ароматным ядом. Подумать только, кто-то всё же приехал в это поганое местечко. Кто именно из бездельников Леминор, глава, великая сингулярность или же опера серия? Особый жанр итальянской оперы. Мне было сказано передать, что пришёл одиннадцатый номер. На долю секунду Селенарова была ошеломлена, но в следующий же миг на её лице появилось выражение восторга. Не может быть. Неужели Радужный? Похоже. В Раду? Ага, потому что он единственный среди всего Леминор, у кого есть хотя бы чуточку обаяния. Заместитель директора подпрыгнул со стула и, убрав руки в карманы, сорвался с места. А что с документами? Их сча стало больше половины. Как и всегда. Ты напишешь подходящий ответ за меня. Ничего если из запросов на бюджет я утвержу только просьбу первого отдела, а все остальные отвергну без разницы. Конечно, если это единственная компенсация, на которую ты рассчитываешь. Да. Замечательный ответ. А значит, делай что хочешь. Многозначительно улыбнувшись, Солинар Вендакорт направилась к комнате для гостей на первом этаже. Сухой звук ото её высоких каблуков эхом прокатился по коридорам. "На в любом случае, этот радужный. Интересно. Правдивы ли слухи о том, что он сломал руку, когда бил Шинка?"